«Вот, честное слово, сбегу». «Не можешь ты меня бросить», — скроив забавную рожу, заявил он. «Ты хорошая девчонка, а хорошие девчонки и граждан в беде не бросают. Тебя же совесть замучит. «Моя совесть смертельно боится тюрьмы, так что очень может быть, что будет помалкивать». Пока Мишка ухмылялся, я благополучно достигла ванны, скрылась в ней с особой тщательностью, проверив замок. Поскребся в двери, крикнул. Между прочим, я семь месяцев сидел в каталашке. Не я же тебя туда устроила. Но ты бы могла проявить человеколюбие. Не могла бы? Моя совесть возражает. Она еще глупее, чем ты. Шальнов, возвысилая голос ты, свинья. Подумаешь, а ты дура. Вот посадят нас в тюрьму. Будешь локти кусать, что лучшие минуты своей жизни провела в гордом одиночестве. «Чтоб у тебя язык отсох», — в сердцах сказала я и включила воду, чтобы не слышать больше всякие глупости. Когда я вышла из ванной, Шальнов принципиально не обращал на меня внимания. Он насвистывая, побрился, затем принял душ, переоделся и, заглянув в кухню, где я мыла посуду, сказал «Я готов». «Я тоже готова», — ответила я, снимая фартук, и неизвестно, почему тяжело вздохнула. По крайней мере, вздох не имел никакого отношения к предстоящей экспедиции. Тут меня озарило и растерянно поинтересовалась. «Как же мы теперь без машины?» «Машину купим», — ответил Мишка. «А у тебя есть деньги?» — насторожилась я. «У Катьки есть. Она их копила, а мы поможем и истратить». Вряд ли она, начала я неуверенно, но Мишка только рукой махнул и стал подниматься в спальню. Я поплелась за ним. Он отодвинул прикованную тумбочку, миниатюрными ножницами подцепил дощечку паркета, сунул руку в образовавшуюся щель и через секунду извлек на свет Божий металлическую коробку, кажется, из-под чая. Вскрыл ее... и глазам моим предстала пачка долларов, аккуратно перевязанной резинкой. Мишка вновь сунул руку в тайник и на сей раз извлек оттуда целлофановый пакет. Если в коробке купюры были потертые и по десять долларов, то в пакете новенькие гораздо большего достоинства. Заглянув в пакет, Мишка удовлетворенно заметил. «Между прочим, мои кровные». Катерина Юрьевна свистнула их и, слава богу, что на черный день отложила. Уж очень твоя сестрица тайники любит, а фантазия убогая. Потому все ее тайны для меня и не тайны вовсе. Болтая таким образом, Мишка пересчитал содержимое коробки, хмыкнул, покрутил головой, деньги оставил на полу, а в коробку вложил записку «Спасибо, Катя». «Ты грабишь мою сестру», — гневно заметила я. «Даже не думал», — обиделся Шальнов. «Твоя сестрица обдерет меня, как липку, вот увидишь. Квартиру уж точно оттяпает. У меня с ней судиться никакого терпения не хватит, а у Катьки его сколько угодно. Квартира стоит в сто раз больше, чем она скопила, приторговывая одним местом». «Замолчи!» — пнула я его в бок кулаком. Он моргнул и заявил испуганно. «Извини, я забыл, что здесь несовершеннолетние». И все-таки поступать так нечестно. Хорошо. Давай все спрячем назад. А бегать за лосем будем на своих двоих. Километров двадцать ты пробежишь, потом я. Тут главное от машины не отстать. Ладно, вздохнула я. чувство что сейчас непременно раздевусь. Мишка с минуту таращился на меня. Затем хмыкнул, вернул бокноты в банку и спрятал ее под паркет. Так и быть. Обойдемся без ее заработков. А эти не отдам, кивнул он на пакет. Говорю, мои кровные. Катька их свистнула, а я возвращаю награбленное. И взгляды твои на меня больше не действуют. Хочешь, реви, хочешь, сиди на полу сиротой Казанской. Что ты завелся? Вернется Катька, с ней разбирайся. И, пожалуйста, не забывай главного. Я совершенно не хочу в тюрьму. «Да кто же в нее хочет?» – вздохнул Мишка, приладив дощечку на место, сдвинул тумбочку и отряхнул штаны. Потопали. Отправились мы на такси. И вовсе не к Лосю, как я предполагала, а в автосалон, который, по большому счету, никак автосалоном не был».